Выработка в ребенке форм положительного реагирования на воспитательные воздействия. Одной из основных черт поведения маленького ребенка является малая его способность к торможению. Но признав это положение, мы не должны, однако, предоставлять ребенка в этом отношении самому себе и пассивно наблюдать, как эта способность его будет созревать и саморазвиваться. Мы хорошо представляем себе, какую огромную роль играет способность торможения в развитии нервно-психической деятельности ребенка и каков ее удельный вес в дальнейшем поведении человека. Мы знаем также и то, что подобно всем другим сторонам нервно-психической деятельности и эта сторона нуждается в упражнении и систематическом развитии. Поэтому необходимо неуклонно и систематически приучать ребенка к объективности и неприложности предъявляемых к нему требований, которые должны соответствовать его возрастному уровню. Понятие «надо» должно войти в число факторов, регулирующих поведение ребенка. Первоначально это понятие должно носить действенный характер, постепенно оно выявляется в форме слова. Это слово будет иметь положительное воспитательное действие только в том случае, если ребенок действительно будет ему подчиняться во всех случаях, когда оно будет к нему адресовано. Чтобы первые требования, предъявляемые к ребенку с первых лет жизни, были приняты им без протеста и не поставили его сразу в конфликтное положение со взрослым, необходимо первоначально сочетать их с органическими потребностями ребенка. Последнее условие будет обеспечено, если в семье или детском учреждении установлен правильный режим, соответствующий возрасту и индивидуальным особенностям детей. Если ребенок слышит фразу «теперь надо спать», он легко и охотно подчиняется этому требованию, так как оно предъявляется ему именно в то время и в тех условиях, когда он действительно может быстро уснуть, даже в том случае, когда субъективно он еще не испытывает желания спать. Условия эти таковы. Моменту укладывания предшествовала активная деятельность ребенка, соответствующая его возрасту. Истек достаточный промежуток времени после предыдущего сна. Время сна фиксировано режимом дня. Свежий воздух, усыпляющий действующий на ребенка, дополняет это условие. Если ребенок слышит выражение «надо спать» из первых месяцев жизни вслед за этим «надо» неуклонно следует выполнение им этого требования, то постепенно у него вырабатывается привычка и слово «надо» получает непреложное объективное значение. Таким же образом закрепляется у ребенка объективность этого понятия и в других случаях жизни применительно к его органическим потребностям. Например, выражение «надо есть» мы приурачиваем к тому моменту, когда по режиму наступает час кормления и, следовательно, у ребенка уже появляется аппетит. По отношению к словам «гулять» или «купаться» нельзя утверждать, что у ребенка вырабатывается органическая потребность совершать эти процессы именно в тот момент, когда он слышит эти выражения. Однако, если процесс прогулки и купания организован правильно, ребенок с радостью отзовется на это требование взрослого, так как оно будет сочетаться с его личным желанием и, следовательно, легко перейдет в привычку. Таким образом, для того, чтобы выработать положительную реакцию ребенка на слово «надо», мы должны первоначально употреблять его в тех случаях, когда это требование совпадает с органической потребностью ребенка «спать», «есть» или же составляет для него известное удовольствие «гулять», «купаться». От этих случаев, связанных с положительным эмоциональным состоянием ребенка, можно переходить к словам «надо» и к таким моментам, которые связаны с эмоционально безразличными для ребенка процессами. Такими процессами может являться ежедневный туалет, при условии, если он проводится осторожно и не вызывает у ребенка отрицательных ощущений. В большинстве же случаев в семейной педагогике, а иногда и при воспитании ребенка в условиях детского учреждения, слово «надо» употребляют в тех случаях, когда ребенок не в силах выполнить предъявляемого к нему требования. В результате этого у него вырабатывается отрицательная реакция на требования взрослого. Если ребенок живет вне режима, его подчас начинают укладывать спать в тот момент, когда у него еще не может возникнуть органическая потребность ко сну. Это бывает в тех случаях, когда промежуток между первым и вторым сном слишком мал, или условия для засыпания неподходящие, душная жаркая комната, шум вокруг и так далее. И нередко в условиях семейного воспитания ребенка закармливают, тем самым вызывая у него отвращение к пище, а следовательно и протест против выражения «надо есть». К такому же протесту против кормления может привести и слишком однообразная пища, а также ее непривлекательный вид, чем иногда страдают детские учреждения. Размоченный в супе или в молоке хлеб, размятая и потерявшая форму котлета могут вызвать у ребенка с пониженным аппетитом полное отвращение к еде. Бурный протест может вызвать у ребенка и вид, приготовляемый ванной. Это бывает в тех случаях, когда его погружают в слишком горячую воду, слишком резко обливают или же при мытье головы ему попадают в глаза мыло. Такую же резко отрицательную реакцию ребенок может давать на подготовку к прогулке или проведению ежедневного туалета. Итак, следует помнить три положения. Первое. Характер реагирования ребенка на тот или иной процесс или предмет может быть нами создан и закреплен в форме как положительного, так и отрицательного поведения. Второе. Если отрицательная реакция закрепилась в результате нескольких случаев, она продолжает действовать и в тех случаях, когда не имеется повода к ее возникновению. Так однажды напуганный во время купания ребенок будет давать отрицательную реакцию на этот процесс и в тех случаях, когда он проводится вполне правильно. Третье. Для того, чтобы слово «надо» получило в нашем употреблении значение существенного воспитательного воздействия, его надо вводить постепенно и употреблять в тех случаях, когда есть уверенность в том, что ребенок ему подчинится. После того, как у ребенка выработается привычка положительные реакции в случаях эмоционально приятных и эмоционально безразличных следует переходить к выработке у него положительной реакции на слово «надо» и в случаях, имеющих отрицательную эмоциональную окраску, первоначально не очень резкую. Ребенок, который привык легко и охотно подчиняться слову «надо», в тех случаях, когда требование взрослого полностью совпадает с его желаниями, без особого труда будет подчиняться этому слову, И в том случае, если выполнение его связаны с некоторым элементом неприятного. Очень часто приходится слышать от взрослого, особенно в условиях семейного воспитания, что на ребенка никакие уговоры не действуют. И это действительно часто имеет место. Обычно к уговорам приходится прибегать в тех случаях, когда у ребенка не выработана привычка к естественной положительной реакции на обращение к нему взрослого. Если на первом году жизни ребенок не был приучен положительно реагировать на слова взрослого «надо спать», «надо есть» и прочее, и встречал их протестующим криком и плачем, то эту привычную для него форму реагирования он перенесет и на второй, на третий год своей жизни. Уговоры не будут обладать достаточной силой для того, чтобы разрушить созданную на первом году жизни привычную форму отрицательного реагирования. Поэтому выработка положительных форм поведения ребенка на первом году жизни ни в коем случае не может быть исключена из планов работы с детьми этого возраста. Она не может подменяться формулами «вырастет поймет» или «будет старше поумнеет». Мы говорили до сих пор о выработке у ребенка положительной реакции на слово «надо» в тех случаях, когда он вынужден предоставлять себя для совершения над ним того или иного действия. В результате созданной положительной установки ребенок спокойно дает себя уложить в кровать и быстро засыпает в установленное время. Он охотно съедает пищу, положенную ему в установленный час кормления. Радостно смеясь, он погружается в ванну с водой и дает вымыть себе голову и так далее. Он дает совершить по отношению к себе и такие не совсем приятные процедуры, как осмотр, зева или выслушивание врачом. Но все эти случаи относятся лишь к таким фактам, когда что-то делают с ребенком, а он лишь предоставляет себя для проведения над ним той или иной манипуляции. Затем наступает такой этап, когда ребенок должен что-то сделать сам, проявить по указанию взрослого свою активность. Наступает вторая ступень, когда ребенок вынужден не только спокойно подчиниться действиям взрослого, но и активно действовать. Начало этого периода следует отнести к концу первого года жизни ребенка. Только теперь мы направляем ребенка в новую сторону, вырабатываем в нем способность выполнять те или иные действия по нашему заданию. Как и на предыдущем этапе, мы начинаем с моментов, вызывающих у ребенка радость, доставляющие ему безусловное удовольствие, а именно с игровой деятельностью. Сделай ладушки, возьми мячик, дай кубик. На такие задания, предложения охотно откликается каждый ребенок в возрасте конца второго полугодия жизни. Выполнение этих действий имеет своей целью не только развить понимание речи или овладение тем или иным видом движения, но и развитие умения выполнять задания взрослого. Постепенно круг заданий, выдвигаемых взрослыми, и ответных действий на них со стороны ребенка расширяется, усложняется. Мы начинаем говорить о том, что надо положить игрушку на место, надо принести салфетку, надо задвинуть стул, надо снять шапку и варежки и так далее. Круг элементарных обязанностей ребенка с течением времени все расширяется. Все сильнее закрепляется привычка положительно отвечать на предложение взрослого, постепенно и незаметно переходит на действие, имеющие эмоционально отрицательный характер. Надо выпить лекарство, если оно невкусное, прекратить игру, если какие-то внешние условия этого требуют. Так постепенно, продуманно, шаг за шагом, подводим мы ребенка к тому, что от выполнения предложения активно проявить себя в интересной игре, ладушки или интересной активной деятельности, самому вымыть руки, он переходит к выполнению тех действий, которые не совпадают с его непосредственным желанием или даже идут вразрез с ним. «Надо», как предложение взрослого, переходит в «надо», как требование. Но ребенок подчиняется ему без особого труда, так как им пройдены предварительные ступени в развитии способности торможения. «Приучение ребенка к первым запрещениям». Параллельно с постепенным приучением ребенка к слову «надо» идет приучение его к слову «нельзя». Так же, как и первое слово, слово «нельзя» вырабатывает в ребенке способность к торможению своих желаний и влечений. Подобно тому, как при выработке у ребенка положительной реакции на слово «надо», в приучении его к слову «нельзя» приходится также пройти ряд последовательных ступеней. Здесь также надо поставить дело так, чтобы слово «нельзя» заключало в себе неприложный объективный смысл. Первоначально круг объектов, с которыми мы принимаем слово «нельзя», должен быть ограничен. Иначе непрерывное звучание этого слова будет находиться в противоречии с неразвитой еще способностью ребенка управлять своими желаниями и влечениями. Оно будет слишком подавлять свойственную ребенку активность и в результате приведет к сопротивлению, выражаемому в более или менее бурной форме. На первой ступени приучения ребенка к слову «нельзя» необходимо на некоторый период ограничить количество запрещаемых объектов, подкрепив словесное запрещение запрещением фактическим. Произнося слово «нельзя» необходимо сделать предмет действительно недоступным для ребенка, а действие невыполнимым. Слово нельзя должно подкрепляться соответствующей мимикой взрослого, строгое выражение лица и произноситься твердым тоном, говорящим о решительности, отсутствие колебаний у взрослого в тот момент, когда он произносит слово нельзя. Одновременно с запрещением следует переключить внимание ребенка на другой объект, но делать это надо крайне осторожно и незаметно для ребенка, иначе он очень быстро уловит, что запрещая одно, взрослый дает ему за это что-то другое. Наиболее трудным периодом в воспитании у ребенка правильного отношения к запрещениям является второй год жизни, когда ребенок впервые соприкасается с огромным миром окружающих его предметов. В это время желания его возрастают, а способность к самоограничению его слишком недостаточна. Поэтому в высшей степени важно не упустить этот период и дать ребенку правильную установку. Если это сделано, то в дальнейшем ребенок идет уже значительно легче по пути торможения своих желаний и влечений. Постепенно мы подводим ребенка к тому, что для прекращения нежелательных действий оказывается достаточно уже одного слова «нельзя» при соответствующей интонации и мимике. На этом этапе предмет, привлекающий к себе внимание ребенка, уже не должен убираться из поля его зрения.